Аурелиано II верил, что старость смягчит сердце Фернанды, и мальчик сможет жить, как все люди, и в городе наверняка никому не придет в голову доискиваться до корней его происхождения. Но сам Аурелиано, казалось, предпочитал затворничество и одиночество, и не делал даже попытки ускользнуть из дому и познать мир, начинающийся за дверью на улицу. Когда Урсула заставила отпереть комнату Мелькиадеса, он стал околачиваться возле входа, подглядывать в дверную щель, и никто так и не узнал, когда он успел привязаться к Хосе Аркадио II и завоевать ответное расположение. Аурелиано II узнал об их тесной дружбе очень нескоро, когда услышал от мальчика рассказ о кровавой бойне у вокзала. Однажды кто-то за столом посетовал на бедственное состояние, которым учутился городок после исчезновения банановой компании, и Аурелиано стал возражать, аргументированно и уверенно, как взрослый человек. По его мнению, которое противоречило распространенной версии, Макондо процветал и развивался в верном направлении, пока его не взбудоражило, не развратила не разграбила банановая компания, чьи инженеры вызвали потоп и сбежали, чтобы не уступить рабочим. Он говорил так доказательно и складно, что Фернанде вся сцена представилась кощунственной пародией на разговор Иисуса с фарисеями. Мальчик точно и убедительно описывал, как солдаты расстреляли из пулеметов больше трех тысяч рабочих, загнанных в ловушку у вокзала, как погрузили трупы в состав из двухсот вагонов, а потом выкинули в море. Верившую, подобно большинству людей, в официальную правду — нигде и ничего не произошло, Фернанду покоробило от мысли, что ребёнок унаследовал анархистские инстинкты полковника Аурелиана Буэндии, и она приказала ему замолчать. Аурелиана Второй, напротив, поддержал версию своего брата-близнеца. В самом деле, хотя все и считали его помешанным, Хосе Аркадио Второй был в ту пору самым разумным из домочадцев. Он научил маленького Аурелиана читать и писать, приохотил к изучению пергаментов и так глубоко вбил ему в голову свою мысль о пагубной роли банановой компании для макондо что по прошествии многих лет, когда Аурелиана вступил в жизнь, ему чудилось, что люди принимают его рассказ за выдумку. Настолько это противоречило фальшивой версии историков, освещенной школьными учебниками. В тот год, когда Аурелиано II придумал лотерею с загадками, он однажды утром проснулся, ощущая в горле комок, будто хотел и не мог разрыдаться. Петра Котес увидела в этом одно из многих недомоганий, вызванных трудной жизнью, и целый год смазывала ему глотку пчелиным мёдом и поила соком редьки. Когда комок в горле стал так ощутим, что уже мешал дышать, Аурелиан II навестил Пилар Тернеру и попросил дать какую-нибудь целебную траву. Чтобы уберечься от порчи и дурного глаза Фернанды, она присоветовала Аурелиану II закопать мокрую курицу живьем под каштаном. И он проделал все это с такой искренней верой, что когда присыпал сухой листвой шевелящуюся землю, ему уже стало легче дышать. Через шесть месяцев после захоронения курицы Аурельяна II проснулся в полночь от приступа кашля, чувствуя, как его горло изнутри перехватывают лишни рака. Тогда он понял, что сколько колдовских коробочек не сжигай и сколько мокрых кур не закапывай, от той печальной и единственной истины, что он умрет, никуда не деться. Про это он никому не сказал — Страшно боясь умереть раньше, чем Амаранта Урсула отправится в Брюссель, он выбивался из последних сил, устраивая на неделе по три лотереи вместо одной. Голос у него стал срываться то на виск, то на хрип, и под конец обратился в собачьи тявканье. Но еще хватало сил поддерживать у людей, собиравшихся в патио петрикотес, интерес к выигрышам.